когда бастионы льда напирали и вклинивались в области теперешних тропиков, а на всем протяжении в двадцать пять тысяч миль земной окружности не было ни пяди обитаемой земли. Весь мир тогда принадлежал киту, и владыка мироздания он бороздил волны там, где тянутся теперь Альпы и гималаи Кто еще может похвастать такой длинной родословной? Гарпуна Хава пролил кровь древнее фараоновой. Сам Мафусаил кажется школьником в сравнении с китом. Я озираюсь, хочу пожать руку Симу.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 Ты молча помолишься в нем.